«Есть, шеф?» — гаркнул Дима, на ходу щелкнув каблуками. «Будет исполнено, шеф! Очень приятно, шеф!» «А вас?» — спросила она натянута. «Доцент тупой», — сказал Дима. Она даже не улыбнулась, ни чуть-чуть. Губы ее, такие мягкие, нежные, были фанатично стиснуты. «Меня Димка», — сообщил он, томно вздохнул. «Можно также дымок?» Она фыркнула. «А можно пушок?» — осведомилась она. — Или предпочитаете барсик? — Предпочитаю дымок. Однако ж, если вам угодно. — Димка так Димка, — оборвала она. — Скоро? — Ну, как? — честно ответил Дима. Она впервые покосилась в его сторону, коротко и требовательно. Двойной пролетающей молнией сблеснули очки. — Перестаньте молоть языком и займитесь делом, наконец. Вы же обещали. Мне нужно домой, вы понимаете? — Естественно, — ответил Дима. — Вот навязался. «Уважаемая и где-то внутри милая галка», — сказал Дима. «У вас виктимное поведение». «Что?» — взъярилась она. «Вы так боитесь, что я склоню вас к позорному сожительству в детской песочнице, затем убью, ограблю и, расчленив юное тело, спущу в канализацию, что вы каждой фразой меня на это провоцируете. Расслабьтесь, я довольно хороший». Она не реагировала секунд пять, а потом даже остановилась, повернулась к нему наконец. «Я вас боюсь?» — с предельным презрением сказала она. «Да я вас в грош не ставлю. Вы просто болван или маньяк?» Дима широко улыбнулся. «Наверное, всё-таки маньяк», — сказал он. «За последние два дня я влюбляюсь в третий раз. И все три раза безответно. Просто не знаю, как жить дальше». «Нет», — сказала она, — «всё-таки болван». Дима засмеялся. «Что вы хихикаете всё время?» «Блошки шикочуть!» Она фыркнула. «Где остановка?» «Да, чёрт! Я и забыл. Мы ж остановку ищем», — спохватился Дима. «Шерше... Ну, знаете, это действительно свинство. Я тороплюсь!» «Принято, шеф!» — сказал Дима и щёлкнул каблуками. Потом они снова пошли. Некоторое время молчали. Дима озирался. Он честно старался найти. Галка смотрела только вперёд. «Крайне дурацкий город!» — вдруг сообщила она. — Какой? — Ваш. — Впервые слышу. Поясните, будьте добры. — Не поясничайте, дымок. Я вас просила уже. С одной стороны, вся эта прорва архитектурных финтифлюшек. С другой — плоскостность, двухмерность, монохромность. У нас вот сопки, дома разного цвета. С матфака, Суханова, золотой рок видно. Это же приятно, когда на лекциях сидишь и балдеешь. А тут крыши, крыши. — Исааки как раз напротив универа. — Ха, «Торчит ни к селу, ни к городу!» Дима почесал щеку «Айда, взорвём!» — предложил он. «У меня ребята есть знакомые. Пару грузовиков с ТНТ подбросят к рассвету». Она блеснула очками в его сторону и впервые улыбнулась. Правда, ещё не настоящей своей улыбкой. Этим губам сухая ирония не шла. Но всё-таки уже улыбнулась. Сказала, «Рук марать неохота». Подождала. «Шокирует?» «Ясное дело». «Ну да, вы художник. Чем бесполезнее, тем лучше. Наверное, слюной исходите от сфинксов». «Слезами», — ответил Дима. «Стояли они в фивах, горюшка не знали. А тут на воздусьях кислоты плавают, перегары, выхлопы. И от эдакого амбре за полсотни лет они истрепались больше, чем за предыдущие тысячи». «Следовало ожидать», — сказала она после короткого размышления. Помолчал. «А зимняя канавка меня вообще убила и к месту пригвоздила. Там не то, что взрослая женщина, ребёнок не утонет». «Это в связи с загрязнением среды», — серьёзно заметил Дима. «Во времена Лизы было значительно глубже». «Вы-то откуда -то знаете?» «Я в команде был, которая её вытаскивала. Зелёная такая, осклизлая, карасями изгрызенная». Сказав про карасей, Дима вспомнил, что не ужинал и немедленно захотел есть. Но он шел ровно и всё посматривал, не становится ли нижее строевая походка подруги. Нет, но раскованней и более усталой. Я вам соврала, вдруг сказала галка. Когда этого успели? Меня зовут Инга. Дима качнул головой. Позвольте документик. Что? Я очень нехорошо отношусь к тем, кто на ходу меняет имена. Она опять скривила губы и остановившись, сунулась в сумочку. Дима тоже встал, созерцая дивное зрелище, прелесть которого неожиданно стала ему доступна. Прежде вид девушки, роющейся в сумочке, раздражал. «Прошу вас», — сухо сказала она, протягивая паспорт. Он открыл. «Действительно Инга. Таманова Инга Витальевна. На фото Инге Витальевне было лет пятнадцать. Маленькая девчонка со свешенной на лоб челкой беспомощно и чуть испуганно щурилась». С трудом Дима подавил позыв изобразить пытливое милицейское лицо и, как бы в шутку полистав паспорт, заглянул в графу семейное положение. «Инга, по-японски карма», — задумчиво сказал он, возвращая документ. «Что? Карма? Есть такое понятие в буддизме. Я думал, всякий знает». «А ну-ка, назовите число Пи с точностью до десятого знака». «Что?» — удивился Дима. Она победно сверкнула очками и сказала. «Я думала, всякий знает». Дима улыбнулся. «Как бы квиты», — проговорил он. Подумал. «Это закон распределения душ умерших для следующего воплощения». «Да, для нашей жизни такое знание совершенно необходимо», — съязвила Инга. «Каждый поступок, будто не слыша, продолжал Дима, ставит твою душу на один из миллиона возможных путей, по которому после твоей смерти она пойдёт. И в конце каждого из путей...» Какой-то будущий человек, будущее животное, будущее растение.